Глава 32. Надлом. Мое и без того не бьющееся сердце замерло, и я с ужасом посмотрела на Фиби, согнувшуюся пополам и упавшую на колени. Она кричала, что из силы, сжимая голову руками. Ее некогда тоненький мелодичный голос в этом крике звучал, как истошный рык умирающего животного. Крис, Сэмма и Айзек столпились вокруг нее. Тайлер замер с таким ужасом в глазах, что и без слов было понятно, что происходит. Я тотчас спрыгнула и подбежала к ней. Фиби колотила от страха. Она все никак не замолкала и продолжала кричать, зажмурив глаза даже тогда, когда я рухнула на колени рядом с ней, пытаясь отвести ее руки и посмотреть на нее. У Фиби была самая, что ни на есть истерика, будто она увидела собственную смерть. Фиби. Позвала я, пытаясь разомкнуть ее руки. «Фиби, в чем дело?» Она ничего не отвечала, но перестала кричать. Вместо этого она сдавленно мычала, качая головой, будто отрицая то, чего никак не избежать. Мне стало по-настоящему страшно. Что такого видит Фиби, к чему мы не были готовы? «Что с ней?» — повернулась я к Тейлеру. Он стоял, не шевелясь, его стеклянные фиолетовые глаза — Были широко распахнуты, а лицо искажено ужасом. Тайлера парализовала страхом. «Они повсюду», — шептала Фиби. Я уже поняла, что Фиби увидела приближение армии, но продолжала тормошить ее, пытаясь каким-то образом привести в чувство. Эмма опустилась на колени рядом с Фиби и обняла ее. «Сделайте что-то с Тайлером, пусть он объясняет», — крикнула я Айзеку и Крису. Фиби качалась из стороны в сторону, но вдруг замерла и распахнула глаза. Они были такими же стеклянными, как и у Тайлера, а лицо — совершенно безэмоциональным. «Когда?» — прошептала я. «Перед рассветом. Вместе с бурей и штормом», — прошептала Фиби. Мы с Эммой в ужасе переглянулись. Все мы ожидали и готовились к появлению армии, но когда время не обозначено, кажется, что сражение так далеко. А теперь оно нависло над нашими головами грозовой тучей, которую вот-вот прорвет. «Ты это видела?» — спросила Эмма. «Ясно, как никогда». «Я была там?» — Фиби прошептала очень тихо и, наконец, посмотрела на Эмму. А потом и на меня. «Была там?» — переспросила я. Фиби нервно сглотнула, и ее лицо снова исказилось ужасом. «Я была среди них!» Стояла на обрыве и видела, как они карабкаются вверх по скале. Их было невероятно много. Океан бушевал так, будто от количества вампиров в нем он вскипел. Ветер вихрем кружил в воздухе, а небо было таким черным. Последний вампир скрылся в лесу, когда в небе появилась первая заря. В воздухе повисла гробовая тишина. Я отодвинулась от Фиби и уставилась на стаю. Джонатан все еще был на нашем холме но тут он сделал пару шагов назад, а потом одним огромным прыжком пролетел над нашими головами и приземлился на холме рядом с другими волками. Стая слышала каждое слово Фиби. Судя по их ярости, волки были готовы к бою. Тайлер продолжал стоять статуей с холодным, безжизненным взглядом, не двинувшись с места ни на дюйм. «Фиби, какая одежда была на вампирах? Как они выглядели?» — спросила я. Она поморщилась, но ответила. Потрепанная. Они в целом выглядели так же, как эти разведчики, которых ты допрашивала. Длинные волосы, растительность на лице и неопрятный вид? Да. А что?» — насторожилась Фиби. «Просто проверяю, не решил ли Август изменить планы и отправить на задание семью, а не только-только созданных вампиров?» Отличить вампиров из семьи от тех, что из клеток, было очень легко. Практически ни у кого из представителей семьи нет растительности на лице. И даже если переодеть их в те тряпки, в которых люди живут на ферме, их ни за что не спутать с теми дикими вампирами, которых наспех создают в клетке, я стала нервно вышагивать по оврагу, обдумывая слова Фиби. будет мы физически готовы, а морально, кто его знает? Главное, чтобы семья не успела накрутить себя до рассвета и оставалась в здравом уме, меня беспокоил Тайлер. «Мне интересно, почему они сознательно лишили себя эффекта неожиданности и решили появиться с того же обрыва, что и всегда?» — задумался Крис. «Потому что им не нужен эффект неожиданности», — ответила я, остановившись напротив Тайлера и заглядывая в его окаменелое лицо. «А с ним точно все нормально?» «Нормально все со мной», — буркнул внезапно оживший Тайлер и отошел в противоположную от нас сторону. «Почему им не нужен эффект неожиданности?» — спросил Крис, не обращая внимания на странное поведение Тайлера. «Ведь гораздо эффективнее напасть на врага внезапно, когда он к этому не готов. Только в том случае, если ты точно знаешь, где искать врага», — ответила я, смотря вслед удаляющемуся Тайлеру. «По-моему, он все-таки сошел с ума. Не мог же Тайлер настолько испугаться увиденного, что потерял дар речи и ушел в себя». «Ведь то, что придет сотня вампиров, не было секретом. Но если его так шокировало простое видение, то вполне может быть, что Тайлер не выдержит боя и струсит, едва увидев приближающуюся армию. «Ведь они всегда приходили с одного и того же места на обрыве?» — спросила я у Дастина. «Да, там, где ты стояла в дозоре», — ответил он. Я уже не удивлялась тому, что Дастин знал все то, что знала из стая. Но я задумалась... «А как распределяются силы на границах?» «Что ты имеешь в виду?» — уточнил Дастин. «Как вы дежурите на границах? Сколько волков? Есть ли особо охраняемые точки?» Дастин нахмурился, испугавшись выдавать секреты стаи. «Сомневаюсь, что он их не знал». «Ладно», — вдруг сказал Дастин, кивнув Джонатану и снова обратился к нам. «Раньше больше всего охранились восточные территории». Как правило, именно оттуда бежали ошалевшие вампиры, в той стороне больше всего городов. Но после того, как вампиры группами стали появляться из океана, стая перераспределила силы, и большая часть волков теперь дежурит у обрыва. Мне вспомнилось, как долго мне пришлось ждать Джонатана у восточной границы. Ведь за два часа я так ни разу и не увидела волков. Видимо, стая решила не просто перераспределить силы, а бросить их все на охрану обрыва. «Ну, конечно», — кивнула Эмма и, поймав мой взгляд, продолжила. «Они ведь этого и добивались, да? Юлары. Как они могли отправить сотню вампиров к оборотням, чтобы те рыскали по всему лесу в поисках волков? Они ведь могли случайно набрести на город, и тогда...» «Да». И тогда Юларам пришлось бы отвечать перед двумя другими правящими семьями. Скорее всего, они обозначили место своего прихода, чтобы волки перебросили силы к океану. И когда вампиры придут, им бы не пришлось искать стаю. Она была бы вся как на ладони. А те волки, которые не оказались на том месте сразу, пришли бы на зов тех, на кого напала армия, кивнула Эмма, уловив ход моих мыслей. Да, это была бы ловушка. Но теперь я задумалась, всматриваясь то в вампиров, то в оборотней. Мы поменяли ход игры» и внесли коррективы в их планы. Как ни крути, в одном я не могу быть не согласна со своей бывшей семьей. Нельзя допустить, чтобы вампиры разгуливали по лесу. Но и нельзя дать бою у обрыва. И тут у нас возникает небольшая проблема. «Какая?» — насторожился Крис. «Нам нужно придумать, как привести вампиров строго к поляне». Повисла тишина, в которой каждый вампир и каждый оборотень размышлял об одной и той же проблеме. Мы превратились в одну команду, что поистине немыслимо, хотя что было на уме у Тайлера, только ему одному, и Фиби, конечно, было известно. Но если там какая-то гадость, то пусть лучше так и молчит. Здоровее будет. Часть волков может привести их к поляне, предложил Дастин. Ни в коем случае, излишне эмоционально ответила я. Это слишком большой риск для волков. К тому же нельзя, чтобы они увидели волков, раньше положенного времени. «Ты говорила, что они будут зациклены на волках, да?» спросила Айзек, и я кивнула. «Значит, след в любом случае нужно проложить с их помощью. Может, попробовать шерстью?» Волки недовольно заворчали, видимо, представив, как их будут ощипывать вампиры и разбрасывать шерсть по лесу. Я не выдержала и засмеялась, представив эту веселую а для кого-то не очень картину. А чужаки-то как удивятся, увидев наполовину лысых оборотней. Есть шанс, что после увиденного они испугаются и снова нырнут в океан. Вдруг это заразно? Айзек немного смутился. «Ты сам их ощипывать будешь?» Еле давя смех спросила я. «Могу и я», — робко предложил парень не смутился еще сильнее, когда услышал, насколько волки недовольны. Айзек, «Я думаю, они и так повсюду разбрасывают шерсть», — вмешался Крис. «Она ведь по всему лесу, поэтому и будет уводить вампиров в стороны, в том числе и в сторону города». «Нам бы к тому обрыву и попробовать принюхаться», — предложила Эмма. Тайлер впервые с того самого момента, как застыл статуей, издал звук. Правда, издал он всего лишь недовольный смешок, но внимание всех присутствующих к себе привлёк. Может, вы еще заставите оборот не иметь и территорию? Насмешливо передразнил он. Тайлер! – вскрикнула Фиби. Могу тебя заставить, – ответила ему я. Тайлер так злобно на меня посмотрел, что мне даже показалось, будто еще чуть-чуть и он набросится на меня. Только вот за что? Ну и накрыла же этого парня. Слушайте, – прервала нашу с Тайлером зрительную перепалку Эмма. Насколько сильно это внушение? Настолько, чтобы выпустить наверх вампиров, никогда не видевших землю, и заставить их вернуться в жуткий город. Фиби тяжело выдохнула. «Поэтому ты не дала тому вампиру сбежать. Ты знала, что у него нет выбора, и он вернется в город и расскажет все, что видел семье». Я кивнула. Фиби поджала губы, будто ей стало стыдно за то, что она злилась на меня в ту ночь за мое черствое сердце. «А достаточно сильно, чтобы перебить голод?» — задумчиво спросила Эмма. Впервые я видела у нее такой затуманенный взгляд. «Думаю, смотря чем вызван голод. Свежей пролитой кровью, например». Волки встрепенулись и настороженно зарычали. Я почувствовала, как Дастин сделал шаг назад, а волк, стоящий рядом с ним, заслонил с собой человека. «Подумай, что сильнее всего притягивает вампира». «Запах крови. Голод ведь может быть настолько сильным, что...» Эмма запнулась, когда на холме волки будто вскипели, рыча и клацая зубами. «Это да», — ответила я, стараясь не обращать внимания на переворачивающее все внутри чувство страха от того, что над головой находятся восемь оборотней, способных перекусить нас всех пополам. Но тогда кровь и правда должна быть свежепролитой. И она должна тянуться до самой поляны непрерывным ручьем, чтобы запах волков не отводил вампиров в сторону. Вряд ли голод перебьет внушение. Скорее, на время отвлечет от него. Еще и дождь может пойти и размыть след. Запах останется, но не такой интенсивный. Дождя еще не было, когда они вышли из океана, вмешалась Фиби. Эй, вы что? Дрожащим голосом отозвался Дастин. «Вы серьезно говорите об убийстве человека и рассчитываете, что мы позволим вам это сделать?» «Мы не говорили об убийстве», — ответила я, поворачиваясь к Дастину. Но парня я так и не увидела, потому что его заслонила сразу три волка. Остальные же стояли у самого края, угрожающие растопырив лапы и вытянув головы вверх. Какие же у них жуткие глаза. Казалось, если смотреть в них дольше положенного времени... Можно вспыхнуть, словно факел. Меня передернуло, и, повернувшись назад к семье, я продолжила. Но и здесь есть проблема. Где мы найдем людей, добровольно согласившихся проливать кровь и тащиться при этом не меньше десятка миль? Не говоря уже о том, что таких людей должно быть не меньше сотни, добавил Крис, или несколько людей с безлимитным запасом крови. Таких явно не сыскать. Я тяжело опустилась на холм рядом с Эммой и Фиби. Нужно было решать эти вопросы раньше, а не тогда, когда нас поджимает время. «Бери за ручку, веди этих вампиров к поляне». Нервно вздохнул Крис, мерно вышагивая туда-сюда по оврагу. «Я бы, конечно, могла сама этим заняться, но сейчас слишком опасно играть в игры с обращением». «Да ты с ума сошел! Внезапно вскрикнул Дастин, чем привлек всеобщее внимание. «Нет!» «Это абсолютное сумасшествие!» Волки смотрели на Дастина, которого нам так и не было видно. «С кем он говорит?» Один из волков заметил наше любопытство и, подняв голову, еще выше засопел. Дастин робко выглянул из-за одного из прикрывающих его волков и отвернулся к Джонатану. Трехцветный волк прямо-таки сверлил Дастина свирепым взглядом. «Если у вас есть какие-то идеи, мы были бы не против их услышать». — крикнула я Дастину. — Мы вроде как на одной стороне. — Вы все равно вампиры, которые жаждут крови, — прошептал Дастин. — Как и те, что придут завтра на рассвете, чтобы убить вас. Тех, кто сдерживает вампиров от полной свободы действий. Так что выкладывайте. Джонатан заворчал еще сильнее и зло ударил лапой по земле. «Ладно — Ладно. Дастин наконец показался из-за волка. — А кровь оборотни подойдет? Мы с семьей удивленно переглянулись, пытаясь найти того, кто, каким-то чудным стечением обстоятельств, умудрился однажды попробовать кровь оборотня, но таких не нашлось. И мы лишь пожали плечами. Ясно. Хотя это радует. Придется методом проб, проворчал Дастин. Вы достаточно себя контролируете, чтобы не наброситься при виде крови. Я фыркнула: За кого он нас держит? За безумных вампиров, которые решили закончить жизнь самоубийством, напав на окровавленного оборотня. Так поступают только новички, которые еще не в состоянии контролировать жажду. И то не все. Так я и думал. Скривился Дастин и посмотрел на Джонатана, видимо, расценив наше молчание совершенно иначе. «Контролируем мы себя!» — крикнула я. Фиби покосилась на меня, впрочем, как и все остальные. «Лекса». «Я в себе не совсем уверен», — прошептал Крис. «Я тоже», — поддержала его Фиби. Я пожала плечами. «Я могу попробовать». «Ты точно уверена в себе настолько, чтобы рискнуть смотреть на окровавленного оборотня и на него не напасть?» Скептически вздернула бровь Фиби. «Потому что, если ты нападешь, «Фиби», — вздохнула я. «Потому что, если я нападу на него...» «То самое страшное, что со мной случится, это потеря времени из-за внезапного обращения?» «А, ну да!» Успокоилась она, вспомнив, что я хорошо себя контролирую не только из-за столетий практики, но и из-за способности, которую усложливо защищает человечество хотя бы от одного вампира. «Давайте нам своего оборотня будем пробовать, то есть нюхать». Дастин скептически посмотрел на меня. «Но куда деваться?» У нас была общая проблема, которую жизненно необходимо решить сейчас. Мы с девочками поднялись с холма и отправились в центр площадки, когда вдруг заметили, что от стаи отделяется только трехцветный волк. Осознание накрыло волной, и я судорожно охлопывала карманы в поисках злосчастных очков. Фиби, я не могу». Я попятилась назад, не спуская глаз с того места, где только что скрылся Джонатан. «Где же эти очки? Я же всегда ношу их с собой как раз для таких внезапных случаев». «Неужели потеряла в самый нужный момент?» Фиби подошла ко мне и придержала, не давая пятиться дальше к холмам. «Держи», — шепнула она мне на ухо и ткнула чем-то в бок. «Нашла их под твоим балконом?» Я схватила очки и поспешно нацепила их. Но я не могла не заметить жутко подозрительного взгляда Криса, которому в очередной раз приходится видеть, как странно я веду себя рядом с Джонатаном, как, впрочем, и самому волку. Что ж, как сказал Крис, теперь у нас такая жизнь. Фиби, я все равно не могу. Повернулась я к девушке. Я не знаю, как я себя поведу. Кто знает, какой запах у его крови для меня. Я говорила так тихо, что оборотни в жизни бы не разобрали ни единого слова, как и вампира. Ты, главное, не напади на него. «А все остальное можно пережить», — успокаивала меня Фиби. Только вот мне было отнюдь неспокойно. Потому что теперь у меня будет две причины на него наброситься. «Может, лучше давай ты? Чтобы, если я вдруг не выдержу, ты бы убила меня раньше, чем я успею к нему прикоснуться? Нетушки, давай, я в тебя верю». Она нервно растирала мое предплечье, и мы вдвоем уставились в лес. Краем глаза я заметила, как Дастин с любопытством рассматривает меня и Фиби. Наверняка его заинтересовала моя внезапная смена образа. Не понимаю, почему они выбрали именно Джонатана. Скорее всего, это была его идея. Он снова меня поддержал, как и всегда. В лесу появилось некое движение, и из-за деревьев появился он. И я снова замерла, перестав дышать черные густые волосы растрепанно торчали в разные стороны. Свободная майка, вся в опавших еловых иголках и сухой листве, оголяла широкие мускулистые плечи и руки. Шорты на завязке были вполне под стать майке. Они тоже были усыпаны сухими листьями. Какое же у него прекрасное лицо! Доброе и мягкое. Я могла бы вечность провести, смотря в его янтарные глаза, которые постепенно затягивали меня, Уже хорошо известный омут. Герберты отступали, обходя меня стороной. Они встали против ветра, забравшись на холм ближе к западу. Даже Тайлер вернулся к жизни и отошел к семье. Джонатан шел не спеша, не сводя с меня глаз, но вдруг остановился у самого края холма. «Можно?» — робко спросил Джонатан, показывая вниз. Я глупо улыбнулась и кивнула. Джонатан улыбнулся мне в ответ, отчего я его вовсе растаяла. И перестала нервничать. Он подошел к Дастину. Тот из своего рюкзака достал швейцарский нож и вложил его в протянутую руку. Я стояла совершенно не двигаясь, полностью сконцентрировавшись на собственном самообладании. Что больше всего пугало. Мне было совершенно безразлично предстоящее испытание кровью. Куда большим был соблазн снять очки и прильнуть к Джонатану. Он неуверенно двинулся вперед. Медленно спускаясь по холму, будто боялся, что от резких движений мне будет сложнее себя контролировать. Но, может, и потому, что просто не хотел спешить. За что я ему благодарна, потому как момент, когда я могу на него вот так вот смотреть, я хотела бы растянуть до бесконечности. «Какое расстояние безопасно?» Мягкий голос Джонатана заставил меня вздрогнуть. «Можешь подойти, насколько самому будет комфортно?» ответила я. «Ведь для меня нет безопасного расстояния от него». И кровь здесь ни при чем. Осознание того, что Джонатан целенаправленно идет ко мне, выбивало землю из-под ног. Я трепетала в ожидании того, что он подойдет так близко, что я смогу к нему прикоснуться. Джонатан остановился в паре шагов. Он не переживал, несмотря на то, что ему предстоит сунуть окровавленную руку вампиру и понять, наброшусь я на него, преисполненная жажды, Или нет, улыбка никак не сходила с его лица. И я вдруг осознала, что все это время тоже улыбаюсь. Джонатан, не спуская с меня глаз, достал нож и протянул его к раскрытой ладони. Он резко провел лезвием, сделав глубокий разрез, из которого полилась кровь. Я сделала осторожный вдох и напряглась. Нет никакого запаха, будто из раны течет обычная вода. «Ну что?» — крикнула Эмма. Не понимая, в чем дело, я сделала шаг вперед, и по лесу эхом раздалось... Устрашающее рычание. Кто-то из волков клацнул зубами. Джонатан же даже не пошевелился. Или застыл в ужасе, или ему совершенно не страшно. «Не бойся, я не причиню тебе вреда», — тихо произнесла я, делая еще несколько мелких шажков вперед, сокращая расстояние между нами. «Знаю», — спокойно ответил он. В его глазах играло любопытство и легкая задорная искра, Я остановилась, когда расстояние между нами сократилось настолько, что от его вытянутой руки до меня оставалось всего несколько дюймов. Пока я подбиралась к Джонатану, кровь перестала идти, и рана стала заживать. Невероятно, какая быстрая регенерация. «Прости, можно еще раз?» Я ничего не разобрала. Голос дрогнул, и просьба прозвучала весьма странно. «Мол, можешь еще раз разрезать себе руку?» «Ведь я так и не поняла, хочу ли тебя съесть или нет». Джонатан улыбнулся и, сделав еще один надрез, протянул руку. Я наклонилась над раной и стала делать короткие вдохи, как бы обнюхивая. Но вдруг Джонатан издал сдавленный смешок. Я поправила очки и, подняв голову, увидела, что он еле сдерживается от смеха. «Что?» — смутилась я. «Если вдруг решишь облизать мне руку, то предупреди, чтобы это не стало для меня неожиданностью». Засмеялся он. «Не стану я лизать твою руку!» Возмутилась я, но улыбнулась, сдавливая внезапно накативший на меня смех. «Прекрати меня смешить! Я не могу сосредоточиться!» Джонатан серьезно кивнул и замер. Я снова склонилась над ладонью и сделала один глубокий вдох, позволяя аромату наполнить мои легкие. Наконец я почувствовала запах крови. «Странно, что только сейчас будто у меня пропало обоняние!» Или кровь-оборотни имеет менее интенсивный запах, чтобы у вампиров не было желания на них нападать. Запах совершенно нормальный. Его кровь пахнет так же, как и любая другая. Никаких признаков волка. Но что меня больше удивило и немедленно вскружило голову, так это запах его кожи. Он был таким пряным и сладким, что вдохнув его, я будто опьянила. Ничего приятнее я не чувствовала. Зажмурив глаза, я всеми силами сдерживала себя, чтобы не броситься ему в объятия, не плюнуть на все свои страхи и просто сделать то, чего так сильно хочет мое сердце. Его аромат совсем свел меня с ума. Я не ожидала настолько сильного действия феромонов. Ну и как пахнет. Поинтересовался Джонатан. Удивительно. То есть кровь как кровь? Я поспешно сделала шаг назад. Запах нормальный, — Такой, как и у простых людей. Новенькие вампиры точно сойдут с ума. Рана на его руке заживала на глазах, еще когда я склонилась над ней, а теперь порез и вовсе исчез. Кровь собралась в ладошке маленькой лужицей, которую Джонатан так и держал в своей руке. Но он не уходил и продолжал стоять на месте, смотря на меня. «Значит, след проложим нашей кровью», подытожил Джонатан. «Когда нам это сделать?» «Думаю, если вампиры придут на рассвете, то не позже, чем к часу ночи. После этого все волки должны исчезнуть из леса и собраться на поляне». Джонатан кивнул, и величественной походкой с гордо поднятой головой удалился в лес, а перед этим стряхнул кровь на траву. Семья, наконец, спустилась ко мне. Тали остановился у того же места, где сидел все время как истукан. Фиби быстро подбежала ко мне и припала к уху. «Ты не чувствовала запаха его крови, да?» Я удивилась и смутилась. Видимо, моя потеря обоняния была чересчур заметной. Ну, конечно, она была заметной. Если вампиры могут за версту учуять кровь, а мне пришлось чуть ли не ложиться ему в руку, чтобы почувствовать запах. Тайлер тоже не чувствует запаха крови Мэри. Поспешила объяснить Фиби, увидев мое смущение. «Думаю, это закономерность для родственных душ. Почему же ты раньше не сказала?» Возмутилась я, перед тем, как мне пришлось изображать сцену вампир с заложенным носом. Хотела убедиться, действительно ли это так. Пожала плечами Фиби, и прежде чем я успела мстительно ее пнуть, отскочила Кэмми. «Хорошо», — решительно сказала я, поворачиваясь к Дастину и к семье. «Теперь нам бы к обрыву сбегать. Посмотреть, какие там следы остались». «Хорошо», — рявкнул вдруг Тайлер. Я вздрогнула от его внезапно прорезавшегося голоса и повернулась к нему. «Ты это все называешь хорошо?» На лице Тайлера с жуткой скоростью нарастал гнев. Тайлер поднялся с холба и медленно подошел ко мне. «Не цепляйся к словам, Тайлер. Лекса, ты хоть понимаешь, что вместо всего этого концерта с кровью, прокладывания маршрута и боем на поляне, ты могла бы просто стоять у обрыва и разрывать вампиров с расстояния?» «Тайлер, не начинай». Махнула рукой я и на всякий случай отошла от него подальше, потому что сейчас Тайлер выглядел безумным. «Не начинай!» — прошепел он. «Какая же ты эгоистка!» Крис сделал шаг к Тайлеру и предостерегающе зарычал. «Меня Тайлер никак не задел, я только переживала о том, как привести его в чувство и настроить на серьезный бой. У меня не было никакого желания за несколько часов до битвы спорить с Тайлером, о своей бесконтрольной способности. «Мы это обсуждали много раз, Тайлер. Но сколько можно говорить, что если я попробую разорвать всех вампиров, то потеряю контроль и могу разорвать и вас? Не разрывай сразу всех. Разрывай частями». «Да что ты! Что бы я делала без твоих советов?» Огрызнулась я. «То есть ты правда думаешь, что пока я буду рвать часть вампиров, другие будут стоять в очереди?» Тайлер вскипел. В глазах блеснула ярость. И в эту секунду Фиби будто перекосила от ужаса. Она подлетела к брату, обхватывая его руками, словно он вот-вот выйдет из-под контроля и нападет на кого-то, а, судя по его испепеляющему взгляду, этим кем-то буду я. «Нет, но я думаю, тебе пора бы подумать о том, что будет лучше для большинства. Я вообще-то именно этим и занимаюсь, в отличие от тебя, который все время просидел с каменным лицом и вдруг решил высказать свое мнение». Тайлер смотрел на меня с ненавистью, и я замерла, впервые ощутив себя здесь чужой. «Тайлер, лучше тебе успокоиться», прорычал Крис, вплотную подойдя к Тайлеру. Он был сам не свой, и, судя по выражению лица Фиби, в голове у Тайлера извергался настоящий волк. Волки притихли, в который раз довольны и тем, что вампиры готовы развлекать их по полной программе своими драками и ссорами. «Знаешь, Лекса...» а я в тебе ошибался». Он бросил секундный взгляд на Джонатана, снова на меня и странно усмехнулся, качая головой. «Я думал, ты занимаешься собственным жертвоприношением, но на самом деле ты приносишь в жертву нас». Его слова ударили меня, словно пощечина, выбив из груди все то счастье, которое я только что ощущала от общения с Джонатаном. «Не говори так», — прошептал я, скривившись от осознания того, что кто-то из семьи Мог решить, что мне все равно, выживут они или нет. Я отвернулась от Тейлера, чувствуя себя так, словно меня только что ужалила змея. В груди разрасталась жуткая боль от ее яда, и я поспешила прижать холодную руку к вновь расходящейся ране. Какая же я глупая! Как я могла решить, что со мной просто так может кто-то дружить? мне всегда видели и будут видеть только силу и ничего больше. А как мне говорить? Фыркнул Тайлер. «Хочешь сказать, что, выбирая между нами и ним, ты станешь спасать нас?» «Тайлер!» — крикнула Фиби. Он словно похоронил меня этими словами. Закопал заживо под толщей земли. При всех. При семье. При оборотнях. При Крисе. При нем. Уверен, что выбор очевиден. И не нужно отрицать. Я знаю, что ты... Я подлетела к нему... Тайлер запнулся от моей пощечины, в которую я вложила всю свою ярость. «Не смей говорить, что ты что-то знаешь, Тайлер!» Зашипела я, еле сдерживаясь, чтобы не разорвать его. «Ты ничего обо мне не знаешь. Ни обо мне, ни о моей жизни. Ты ничего не знаешь!» Я неосознанно перешла на крик от боли, которую Тайлер только что мне причинил, почти выдав главный мой секрет всем, а главное ему. Я смотрела в предательские глаза Тайлера. Лучше бы Фиби отпустила Тайлера, пусть бы напал на меня. Он хотел это сделать и сделал, но гораздо больнее, чем если бы ударил физически. Меньше всего я ожидала этого от себя. Прошептала я, не верю, что передо мной тот Тайлер, которому я так доверяла, которому рассказала свои секреты, кто еще вчера помогал и поддерживал меня, а сегодня вставил нож в спину. «Лекса», — прошептала Фиби. Лицо Тайлера менялось на глазах. Ненависть сменилась осознанием, ярость превратилась в страх и горечь. Не знаю, понял ли он, как больно только что ударил, но единственное, чего мне сейчас хотелось, это не видеть его лица. Не видеть никого, снова вернуться к одиночеству, теперь зная наверняка, что никому нельзя верить и друзей у меня попросту не может быть. Крис подошел ко мне, пытаясь обнять за плечи. «Не трогай меня», — прошипела я, уворачиваясь от его рук, Я отскочила в сторону, всматриваясь в лица каждого, кто так жаждет, чтобы я просто выполнила свою миссию. Любой ценой. Мне никто не верит. Мною снова пользуются. Снова ломают. Другие вампиры. Но того еще больнее. Еле сдерживаясь, чтобы не закричать, я повернулась к оборотням и встретилась с испуганными глазами Дастина. «В какой стороне океан?» Он указал дрожащей рукой направление. Я сорвалась с места. Лес по бокам слился в единую зеленую полосу. Перед собой я видела только маленькие проблески между деревьями, к которым и стремилась на пределе сил, зная, что впереди меня ждет океан. Не свет в конце туннеля, но тоже выход. Но теперь я поняла, что Тайлер хотел до меня донести, когда говорил, что мои эмоции мешают цели. Это правда. Я позволила себе дружить. Позволила себе верить. Позволила считать, что я могу быть частью чего-то. Но не как способный вампир, а как простой человек. И впервые за сотни лет я почувствовала надлом внутри себя, когда от боли не хотелось даже бежать. Хотелось наконец-то в ней утонуть. Человек во мне умер уже давно. Я позволила этим вампирам себя обмануть, водить за нас несколько недель, а когда я была больше всего счастлива, я получила удар от того, кому безоговорочно доверилась. И я сама в этом виновата. Ведь никто не заставлял меня верить но я настолько устала быть в полной темноте, задыхаться в одиночестве, что позволило едва знакомым вампирам создать вокруг меня муляж другого мира. Так не бывает. Такие, как я, не заслуживают ни семьи, ни любви, ни друзей. Я не замечала ничего вокруг. Ни ветра, ни запахов, ни земли под ногами. Ни даже того, что из собственной груди от боли вырывались едва слышные стоны. Я сломалась. Вот так просто. То, что Август не мог сделать сотнями лет, Тайлеру удалось сделать за одну секунду. «Я больше не могу. Больше не могу. Я больше не могу!» Шепотом сорвалось с губ. Вдалеке показался обрыв. Подул соленый ветер, и уже через секунду блеснул океан. Я не останавливалась, а только ускоряла бег, чтобы меня никто не смог догнать. Из-за собственных мыслей и темноты в глазах я даже не заметила, что рядом со мной, бок о бок, Бежит трехцветный волк. Но я не могла на него посмотреть. Только не сейчас, когда Тайлер услужливо дал тысячу намеков, Не тогда, когда я надломлена и могу вот-вот сдаться. У меня есть только один выход. Мы неумолимо приближались к краю обрыва, на котором собралось довольно много волков, соединившись в единую неприступную стену. Джонатан рявкнул, и волки расступились «Двадцать ярдов. Пятнадцать. Десять. Шесть». «Два ярда?» — трехцветный волк притормаживал. А я только сильнее разгонялась на абсолютном пределе сил, смирившись, что вновь выросшие крылья — это всего лишь еще один мираж — Лекса. Горький голос Криса звучал где-то очень далеко за спиной. Изнутри меня вырывалось рычание подбитого зверя, и, достигнув самого края обрыва, я, не останавливаясь ни на секунду, оттолкнулась от края и стрелой полетела вниз.